Глава 20. По левую сторону возвышалось кладбище Сент-Луиса номер один. вновь оживали тёмные тайны прошлого, заключённые в его белых стенах и встревоженные приближающимся ужасом. Рэн словно на него ряды мертвецов, наблюдающих за работой этого монстра. Он сделал каждого из них невольным свидетелем своих преступлений в этом священном месте. Сирена машина скорой помощи Эхом звучало среди уличного шума, приближаясь всё ближе и ближе. Леруа остановил машину позади машины Уила, и они с Рэн молча вышли наружу, тут же оказавшись в удушающих объятиях густого воздуха. Из-за угла показались полицейские, уже прибывшие на место преступления, серьёзные с блестящими от пота лицами. Периметр чист. Ворота охраняются. Лэндри и Нокс внутри направляются к участку 1503. Уилл выглядел серьёзным, как никогда, и Рэн понимала почему. Ничего не слышал, спросила она. Он покачал головой, щурясь на ярком солнечном свете. Ничего. Подъехала машина скорой помощи, припарковалась, заглушила сирены. Два парамедика выскочили наружу и достали аптечки из небольшого отсека на боку фургона. "Проводите этих ребят за нами". Хорошо. Леруа жестом указал на мужчину и женщину, которые только что вышли из машины скорой помощи. Увилки кивнул и отошёл, чтобы вести их в курс дела, а затем отправился следом за Леруа и Рен. Старейшее захоронение в Новом Орлеане, казалось, простиралось перед ними на целую вечность. На извилистых дорожках легко было заблудиться. Было жутко тих. Это место, словно вакуум, высасывало все звуки. Несмотря на то, что за стенами лежал шумный город, здесь Ран не могла уловить ни единого звука, ни единого признака жизни, только белый шум в ушах. Мёртвые хранили свои секреты. Повернув направо, они направились к подземным захоронениям, всё словно замерло. Даже большой ворон, приземлившийся на соседнюю могилу, вел себя нехарактерно тихо. Просто смотрел и слегка покачивался взад вперед сидя на крошащихся под когтистыми лапами могильном камне. Рэн задалась вопросом: "Не пришел ли он посмотреть на представление?" "Лопаты. Нам нужны лопаты", крикнула Рэн, заметив свежевырытую могилу в заброшенной части кладбища. Леру обросился вперёд к рыхлой земле и, кажется, заметил кое-что ещё. Офицеры полиции рассредоточились, осматривая окрестности. С оружием наготове они искали признаки подстерегающие их ловушки. Не обращая внимания на Леру, Рэн бросилась назад к сторожке. Конечно же, дверь оказалась заперта, но Рэн быстро нашла лопату, удобно прислонённую к стене схватив её, она понеслась обратно и столкнулась с Леруа, который тут же сунул ей поднос с какой-то громко тикающий предмет. Таймер для яиц. Переводя дыхание, произнёс Леруа: "Время совпадает с будильником, найденным под сценой. У нас почти ровно 20 минут". Он весь раскраснелся и вспотел. "Если там кто-то есть, то всё плохо. Так долго под землёй в сознании никто не продержится". Рен бросила тревожный взгляд на кучу свежей земли. Нужно копать, сеять чаши. Леруа скинул пиджак, позволив ему упасть на землю, и закатал рукава. "Ты бери лопату", приказал он, а сам встал на колени и принялся руками выгребать рыхлую землю. Рен яростно принялась рыть, и уже через мгновение к ним с Леруа присоединились и остальные. Работали все молча. Никто не произносил ни слова. Единственным звуком были удары лопаты о землю и тяжёлое дыхание. Надежды Рэн разбились. и теперь она пыталась скрыть это от своих коллег. Она надеялась, что они найдут жертву на поверхности или хотя бы надземной гробницы. Человек, погребённый заживо, погибает быстро. А 45 минут это большой срок, даже если ты полностью здоров. Они понятия не имели, как захоронена жертва. Не знали, как глубоко она лежит и насколько долго. Они даже не знали, есть ли там вообще кто-нибудь или нет. Несмотря на все это, Рен копала в бешеном темпе. Ее надежды разбились, да, но не окончательно. Ле отобрал у Рен лопату и принялся копать сам, так сильно и быстро, как только мог. Старый яичный таймер громко отсчитывал секунды, и по лицу Рен было ясно: каждое мгновение на счету. «Казалось, что они копают уже несколько дней, и вырытая яма уже уходит в глубину на метр. Леруа вытер лоб тыльной стороной руки, размазывая по лицу грязь и пот. "Ребята, а что если он закопал ее на положенных двух метрах глубины?" нерешительно спросил один из офицеров. Рен покачала головой и выдохнула. "Тогда мы копаем на 2 метра вниз". Леруа работал словно машина. На опасения коллег он никак не отреагировал. Но он полностью их понимал. «Два метра — это очень много, когда тебе надо прокопать их строго вниз без какого-либо предварительного планирования, надлежащих инструментов, а также без воды и отдыха. Леруа вдруг заметил, что парамедики сняли свои форменные рубашки и принялись помогать выгребать землю. Он поймал взгляд женщины-парамедика, и молча кивнул в знак благодарности. Та кивнула в ответ и продолжила копать. Они работали все вместе, как хорошо отлаженный механизм. Грязь летела во все стороны. Все сосредоточены до предела. Леруа улочил момент, чтобы бросить взгляд на таймер, и в это время лопата наткнулась на что-то твёрдое. Он ударил лопатой ещё раз, просто чтобы убедиться. Да, это что-то деревянное. Он снова оглянулся на таймер, осталось четыре минуты. Мы что-то нашли, крикнул он. Сдвигаясь в сторону, чтобы очистить землю и грязь с деревянного гроба, постепенно начинающего проглядывать из почвы. Рен принялась крести лопатой по верхней части гроба, сметая в стороны землю, остальные начали выгребать грязь наверх. Могила была выкопана неглубоко, он хотел, чтобы они нашли этот гроб и открыли его, но перед этим сначала немного потрудились. В воздухе разлилось ощущение предвкушения, На деревянном боку гроба показалась ручка. Давайте попробуем вытянуть его за один конец, предложил Уилл, указывая на обнажившуюся ручку. Мы можем попробовать наклонить гроб, чтобы снять крышку и не насыпать внутрь еще больше земли. Рэн кивнула. Вы трое тяните, а мы будем направлять. Когда я скажу, хватит, остановитесь. Не хочу, чтобы вы поставили его вертикально. Они кивнули в ответ и крепко ухватились за ручку. Оперевшись свободными руками в бок гроба, офицеры с силой потянули гроб на себя, а Рэн и парамедики принялись толкать его с другого конца. Отчаянно скрипя, гроб освободился от земли. "Хватит!" крикнула Рэн и подняла руку вверх. Все остановились и осторожно утвердили гроб на куче земли, лежащей на краю раскопанной могилы. Рэн бросилась снимать крышку гроба. Эльроа поспешил ей на помощь. После сильного рывка крышка легко отошла, и ее быстро подняли в шесть пар рук. Время замерло. Медленное тиканье таймера единственное, что прорезало тишину. "О, боже", воскликнул парамедик, в ужасе закрывая рот рукой. Женщине в гробу, на вид около 20 лет, её русые волосы покрытые грязью лежали в беспорядке. Глаза у нее закрыты, на грязном лице застыло спокойное выражение, на щеке обивки гроба виднелись следы засохшей рвоты. ее голые ноги были исцарапаны, и покрыты коркой засохшей земли и крови. Белая футболка была порвана, на боку и вокруг спины расплывалось огромное красное пятно. Офицеры и без помощи Рен отлично видели, что это кровь. Много крови. Женщина в гробу лежала неподвижно и безмолвно. Зазвонил таймер.